Глава 14. Зов по имени. Следующий день Тейль прошел согласно плотному графику гона. В форме гвардейца она отлично вписывалась в ряды охранников императора. Подчиняться расписанию императора и сопровождать его повсюду было все же лучше, чем оказаться запертой во дворце, будто в ловушке. День начался очень рано. После утреннего чаепития с генеральным директором СМИ и открытия профессионального баскетбольного турнира Гон выступил на Всемирном математическом конгрессе. Затем была запланирована благотворительная акция, где Гон должен был подписать указ о выплате средств жертвам катастроф. Добираться туда нужно было вертолетом, и Гон решил дать Теиль возможность улизнуть. И девушка могла самостоятельно побродить по улицам столицы Корейской империи. Гон взглянул сквозь стекло иллюминатора вниз. Вертолет летел над Пусаном, вот уже показался остров Тонбексом, на котором располагался дворец. Вскоре и Тэйл увидит Пусан в Корейской империи, который сильно отличался от Пусана в Республике Корея. Наблюдая за проплывающими в окне пейзажами, Гон внезапно достал свой телефон. Тэйл Те вчера ночью искала что-то в интернете с его телефона, и Гону стало любопытно, о чем она хотела узнать. Чтобы заглянуть в мысли девушки, Гон просмотрел всю историю запросов в браузере. Ли Гон, боевые искусства Ли Гона. Императрица, бывшая Лигона. На последнем запросе он не смог сдержать улыбку. Секретарь, которая сидела напротив и проверяла его дальнейшее расписание, была поражена, увидев императора таким счастливым. Гон смущенно закашлялся и постарался сделать серьезное лицо. Но на следующем поисковом запросе ему расхотелось улыбаться. Ку-сорен. Похоже на запрос Теиль, браузер выдал имя премьер-министра. Гон забеспокоился, ведь он действительно подыгрывал сорен, когда настроила свои козни. Таиль это могло задеть. Он прокрутил страницу ниже: Острая курочка, официальная зарплата полицейского, карта Корейской империи. «KTX от Пусана до Сеула. Английская Korea Train Express — высокоскоростная южнокорейская железная дорога с максимальной скоростью состава около 300 км в час. Строительство началось в 1992 году. У него тоже было много вопросов. Ведь и он ходил в ее мире в библиотеку, чтобы изучить историю Кореи, и прочел там десятки книг. Гон, не имевший никакого понятия, что такое KTX, перешел к последним поисковым запросам. Император Ли Хо, принц Гым Ли Рим. Гон помрачнел. Вот теперь теиль знает о нем все, о его непростой судьбе, его ранах. Его болью разделял весь народ Корейской империи, и теперь он чувствовал вину за то, что это бремя могло лечь и на плечи Теиль. С неба подул сильный порыв ветра, раздувая императору волосы. он передал Тэиль одежду, приготовленную для нее императором, и девушка направилась прямиком на поезд CTX. Так в Корейской империи называлась железная дорога, которая в ее мире именовалась KTX. Она поедет от Пусана до Сеула. Маршрут был определен. По дороге к полицейскому участку Чонно, где в Республике Корея работала лейтенант Чон-Тэиль. Она остановилась на площади Кван -Хвамун. Статуи адмирала лисунсина здесь действительно не было, и Тейль стала очень неуютно посреди этой пустоты. Только приехав сюда, в Сеул, она до конца осознала, что находится в другом мире. Здание полицейского участка было расположено там же и выглядело похоже. но модели цвет снующих туда-сюда служебных машин, а также форма самих полицейских были другими. Она встретила там и двойников, своих коллег из третьей опергруппы, но никто из них не знал Тээль. Так же, как и он с лицом Инсопа не имел ни малейшего понятия о своем двойнике. Было и еще одно отличие. Дело в том, что в третьей опергруппе не оказалось никого с лицом Синдже. Может, оно и к лучшему. Ведь когда он учился в третьем классе средней школы, его семья разорилась. Потому-то жизнь юноши сложилась именно так. Они познакомились в зале Вондо и ее отца, когда Синдже учился в старшей школе. Но девушка знала о печальных событиях из его прошлого. Как бы там ни было, во многом из-за их семьи Син-Дже мечтал стать детективом. Но было бы неплохо, если бы в этом мире его судьба сложилась чуточку лучше, чем в мире Тейль. «Семья не обанкротилась?» «Кан Син Джей из Корейской империи, да ты крутой!» — хотелось бы сказать Тэйль. Она искренне надеялась, что он живет себе припеваючи богатым наследником в Пхёнчхандоне, в доме своего детства. Она знала лучше прочих, сколько горестей пришлось пережить ее сослуживцу, и что по сей день он вынужден выплачивать старые долги своей семьи. Вот так, задумавшись, Тейл дошла до своего конечного пункта назначения, места, ради которого и приехала в Сеул. Знакомая с детства дорога вела к ее дому. Где-то здесь должен был стоять универмаг, но она его не увидела. Тейл размышляла. Если это параллельный мир, и здесь живут люди с теми же лицами, что и в мире, из которого она пришла, возможно ли, что ее мама все еще жива? «Если это действительно так, то вот бы увидеть ее хоть раз». Таиль свернула в переулок. Вместо зала Тхэквондо была клиника восточной медицины. Входные ворота и само здание выглядели по-другому. Не было и дворика, в котором когда-то отдыхал Максимус. Незаметно солнце село. Таиль не хотела потом ни о чем сожалеть, поэтому все же нажала на звонок. К ней вышла незнакомая женщина. Скажите, здесь проживает Чон Доин? Он тренер по тхэквондо в клубе единоборств. Нет, такого тут нет. А что? Тогда может быть вам знакома женщина по имени Ан Бон Хи? Я на нее очень похожа. Не встречали раньше такую? Ан Бон Хи? Нет, не встречала. Мы живем в этом доме уже тридцать лет. Почему вы ищете их здесь? – спросила незнакомка. Но Тэйль в ответ лишь помотала головой. Она приехала сюда по прихоти. Хотя, даже встреть она здесь отца или мать, что бы изменилось. Внешне это были бы они, но на самом деле другие люди. Тоска ее была настолько сильной, что затмевала разум. Внезапно, испугавшись увидеть своего двойника, Теиль вспомнила, как Гон обнял ее в их первую встречу, возможно, перепутав с кем-то другим. «Извините». «Спасибо». Она беспомощно попрощалась и побрела из переулка прочь. Тейль снова стояла на вокзале в Сеуле. Поскольку она опоздала на поезд, когда ехала сюда, ей пришлось добираться на такси. Чтобы вернуться в Пусан, девушке необходимо было заплатить за билет 41 800 вон. Но самый дешевый билет настоящее место стоил 34 восемьсот вон, а у нее было только 32 двести. Она так спешила в Сеул, что не подумала, на какие средства вернется во дворец. Подумая она обо всем заранее, могла бы попросить у Йона больше денег. Загнанная в тупик, она еще раз взглянула на билетную кассу и подошла к телефону автомату. Благо он там был. Девушка набрала номер, который ей подсказали в билетной кассе. Телефон представителя императора. Она сомневалась, что ее соединят с Гоном. Но отступать было некуда. «Это не телефонный розыгрыш, честно. Я правда знаю Лигона. Э, в смысле его величества императора. Да, мы знакомы». Клац. На том конце снова повесили трубку, думая, что она очередная мошенница. Таиль пришлось потратить на дозвон уже несколько монет. Тем не менее, она не оставляла попыток. «Я не шучу. Разрешите поговорить с ним всего минутку, ладно?» И снова неудача. «Я не могу вернуться в Пусан, потому что на билет не хватает 2600 вон!» Трубку опять бросили. На всего 10 секунд, не больше. Дайте мне хотя бы 10 секунд!» Но на том конце продолжали бездушно класть трубку. В ее мире гон мог прийти к ней в любое время. Домой или в полицейский участок, но здесь Таиль не могла до него достучаться. А все потому, что в Корейской империи Лигон был самой важной персоной. Зал ожидания почти опустел, и девушка тяжело вздохнула. Выйдя с вокзала, Таиль побрела, куда глаза глядят. Она гадала, где провести эту бессонную ночь, чтобы утром вернуться в Пусан на первом же автобусе, билет на который был порядком дешевле. Однако денег у нее осталось совсем мало, а не спать всю ночь так себе перспектива. Даже работая под прикрытием, она могла отдохнуть в машине и не торчать всю ночь на ногах на улице. Терзаясь одиночеством, Тейл бездумно шла вперед. Все до боли знакомые пейзажи, но не единой родной души. Она медленно брела мимо необычайно высоких офисных зданий, когда по барабанным перепонкам резанул раскатистый звук. Девушка удивленно посмотрела в небо. Прямо над ее головой завис вертолет. Заметив справа какое-то движение, она повернула голову и всего в паре шагов от себя увидела Йона. напугал! Как ты тут оказался?» «Я получил приказ от Его Величества». Не сказав больше ни слова, Йон направился ко входу в здание. Тейл без сомнений последовала за ним. Возле лифта Йон холодно спросил. «Кто вы на самом деле? Правда, детектив? Зачем вы ходили в полицейский участок?» «Следил за мной?» Охранник промолчал, чем только подтвердил догадки девушки. Лигон не мог отпустить свою гостью гулять по улицам без присмотра, но он хотел, чтобы Тейл чувствовал себя свободно и приказал Йону тайно следить за ней. Капитан королевской гвардии строго выполнил приказ императора и не обнаружил себя даже когда Тейл потерпела неудачу на вокзале. Тяжело вздохнув, и он сопроводил девушку на крышу здания. В распахнутые двери на них хлынул яркий свет, а ветер едва не сбивал с ног. Вертолет посадили на крышу. Винт бешено вращался, создавая невообразимый шум, а перед вертолетом... В развивающемся на ветру пальто стоял Ли Гон. У Тейль перехватила дух. Сегодня он казался еще выше прежнего. Девушка прикусила нижнюю губу. От радости она чуть было не позвала императора по имени и приветливо помахала рукой. Гон широкими шагами подошел к девушке. Только когда он убедился, что с ней все в порядке и беспокоиться не о чем, в его взгляде появилась уверенность. Слышал, ты искал у меня? Да. Немного подумав, ответила Тейл. Семнадцать раз звонила. Да. Тейл была в замешательстве. Гон улыбнулся. Если бы она не свела с ума службу безопасности своими звонками, императору не доложили бы о проблеме. Он ни секунды не сомневался в Йоне, и все же, услышав, что Тейл его разыскивает, тут же отдал приказ разворачивать вертолет. Мысль, что они увидятся чуточку раньше, грела ему сердце. Он был даже благодарен девушке за это. «Думал, ты будешь гулять в Пусане. Зачем уехала так далеко? Удалось найти Анбон Хи». Тейль собиралась было спросить, откуда он об этом узнал, но сикласси и покосилась на Йона. «Давно следишь за мной. Мог бы тогда и денег одолжить, раз все равно ходил за мной хвостиком». «Кто она? Кого ты разыскиваешь в этом мире?» — спросил Гон. «Свою маму», — голос Теиль слегка дрогнул. «Это же параллельный мир. Здесь есть другие Нари и Инсоп. Даже если моей мамы больше нет, здесь, наверное, она все еще жива. Знаю, в этом мире она другой человек, но все равно хотелось бы, чтобы с ней было все в порядке. Мне ведь было всего пять лет, когда мамы не стала, и я лишь смутно ее помню». «Хотела взглянуть на нее всего разочек, хотя бы издалека. Вот почему отправилась сюда». «Ты должна была сказать мне». «Мне было просто любопытно, но ее там не оказалось». «Кому, как не гону, понять скорбь о потерянных родителях?» Он искренне сочувствовал Тейл, В его взгляде это хорошо ощущалось, и девушка в надежде разрядить обстановку произнесла. В любом случае, благодаря тебе, сегодня было весело. Ей вовсе не хотелось его огорчать. Все было в прошлом, но что-то не давало девушке покоя с тех пор, как она очутилась здесь. Поэтому ты искала Кейти Экс в поисковике, а я все гадал, что же это может быть. В поисковике? Тейль удивилась. Увидел в истории твоих запросов, а ты много чем интересовалась. Зачем тебе бывшая девушка Легона? Не думаю, чтобы у меня когда-либо были отношения. Но зачем ты полез читать историю моих запросов? Ты про премьер-министра Ку информацию искала. Ку Сорен? Просто слышала, что она самая молодая женщина на этом посту. Это так удивительно, что я решила поискать информацию в интернете. А что? Чувствуешь, что где-то прокололся? Она часто принаряжается и навещает тебя. Мы видимся каждую пятницу. Премьер-министр приходил к нему по пятницам с отчетом о государственных делах. Таиль собиралась ввернуть Гону что-нибудь в ответ, но в этот момент налетел сильный порыв ветра, и к шуму работающего винта добавился новый ракочущий звук. Таиль и Гон совсем перестали слышать друг друга и одновременно посмотрели в ту сторону, откуда дул ветер. Рядом с вертолетом императора приземлился еще один. А второй зачем? Всем по одному? Гон напряженно посмотрел на Йона. Охранник, только что получивший отчет по рации, кивнул. Это вертолет премьер-министра Ку. Должно быть, ей доложили, что вы получили разрешение на экстренную посадку в Сеуле. Все было так, как и сказал Йон. Услышав от секретаря Ким, что вертолет императора запросил экстренную посадку на офисное здание Кейю, она тут же приказала подготовить свой вертолет. Интуиция ей подсказывала, что неспроста Гон посреди ночи прилетел из Пусана в Сеул. Премьер-министр решила не медлить ни секунды. Не успел вертолет совершить посадку, как дверь открылась и на крышу спустилась Ку-Сорён в белом классическом костюме. Тейл поразилась ее харизме. Пышные волосы развивались на ветру, в шагах ощущалась уверенность. Щурясь от резкого ветра, Тейл спросила. «У тебя была назначена встреча?» «Нет, я прилетел за тобой, за той, которой не хватало двух тысяч вон». «Но ведь нельзя, чтобы меня поймали». Она была права, хотя Гону не нравилась такая формулировка. Слова девушки ранили его и он задал свой главный вопрос. «Даже если тебя увидят рядом со мной, за кого примут?» «Не волнуйся, постараюсь не выглядеть подозрительно». «Глупо, все и так предельно подозрительно». Аку уже стояла прямо перед ними. Растягивая красные губы в улыбке, она произнесла. «Какая неожиданная встреча в неожиданном месте и в неожиданное время, ваше величество!» «Действительно. А вы поставили меня в неловкое положение. У меня личная встреча. Бесспорно стоило сообщить вам о ней. Был не учтив. Простите, что подкинул лишние работы». Он не скрывал своей неприязни, общаясь с Сорен, как с незваной гостей Однако она улыбнулась, будто не заметила его колкости. «Когда дело касается страны, даже личной встречи становятся работой. А моя страна... Вы...» Ваше величество, улыбку премьер-министра была преувеличена надменной, но Тиэля отметила, каким спокойным взглядом она на самом деле смотрит на Гона. Она видела немало фотографий, запечатлевших эту пару, и по неуловимому блеску глаз Сорен догадалась о ее истинных чувствах к императору. В отличие от нее самой премьер-министр была роскошной женщиной, и ей явно нравился Лигон. Сорён, заметив взгляд Тэйль, повернулась к ней. «Приятно познакомиться. Я Ку премьер-министр Корейской империи». «Взаимно. Я ваша фанатка». Тэйль пожала протянутую руку. На лице Сорён засияла довольная улыбка, словно она была удовлетворена лестью незнакомки. «Как увлекательно. У меня такая молодая и красивая фанатка. Как вас зовут?» «Я просто путешественница. Для меня большая честь увидеть вас вживую. Я скоро уеду». Гон вздрогнул, когда услышал о грядущем расставании. Но Тейл по-прежнему была сосредоточена на разговоре с Сорен. «Я впервые в Корейской империи и словно попала в сказку». «Вы у нас впервые, но прекрасно говорите по-корейски. Просто я гуманитарий», — замялась девушка. Гона этот ответ рассмешил. В его мире слово «гуманитарий» означало абсолютного профана в точных науках и расценивалось как оскорбление. Сорион никогда не видел императора таким и некоторое время озадаченно изучала его. Но взгляд Гона был прикован к Теиль и казался таким приторно милым, что зубы сводило. Это тоже было не свойственно императору. Гон решил прервать их бессмысленную беседу. «Думаю, пора расходиться. У меня сегодня мало времени». «У вас впереди долгий путь. Ступайте, Ваше Величество, я вас провожу». «Не стоит. Увидимся в пятницу». Коротко попрощавшись, он без сожаления развернулся. Новоиспеченная знакомая кивнула премьер-министру и поспешила за императором. Они шли к вертолету, а под ноги им лила свой свет огромная луна. Сарена осталась в одиночестве». Обиженным взглядом она провожала уходящую парочку, словно уплывающую в объятия Луны. Место Тейль было рядом с Лигоном. Прямо напротив сидели секретарь Мо и Йон, и, пересекаясь с ними взглядом, она испытывала неловкость. К счастью, можно было смотреть в иллюминатор. Вид ночного сиула очаровывал, а крупная луна так походила на Луну из ее мира. На что ты смотришь? У нас одинаковые луны? У вас здесь тоже? Позже поговорим. Таиля секлась, вспомнив, что они в вертолете не одни. Гон сразу понял, что смутила девушку, и зачем-то протянул ей руку. Она непонимающе уставилась на нее. Теиль ничего не смыслил в хиромантии, но четкие линии на его ладони показались ей красивыми. В голову лезли какие-то нелепые мысли. Гон взял руку девушки и раскрыл ее ладонь. «Что здесь тоже?» Палец Гон щекотал ей ладони, тогда до Теиль наконец дошло, что он собирался сделать. «У вас тоже есть легенда о кроликах, живущих на Луне?» «Нет там никаких кроликов, мой гуманитарий. Луна, ближайшее к земле небесное тело». Девушка не собиралась выслушивать очередное назидание и попыталась высвободить руку, но Гон крепко держал ее. Ему было весело писать на ее ладони невидимые буквы. Лицо так и сияло от радости. Ее поверхность покрыта реголитом. Глаза секретаря Мо округлились. Происходило нечто из ряда фантастики. Он крайне неохотно вступал в физический контакт с другими. Все из-за детской травмы. Но сейчас он по собственной воле, как ни в чем не бывало, протянул руку девушке. Похоже, она ценна императору. Став свидетелем чего-то сокровенного, такого, что обычно не выставляют на показ, секретарь учтиво отвела взгляд в сторону. «Зачем мы на кухне? Хочешь, чтобы я здесь ночевала?» тыль огляделась. Это была необычная кухня. Интерьер ее сочетал в себе два стиля — традиционный и современный. Выставленные на витринах тарелки выглядели слишком роскошно для обычной столовой посуды и казались декоративными. Да и вся кухонная утварь была произведением искусства, изготовленным на заказ настоящим мастером. В холодильнике хранились спелые фрукты, а неподалеку располагалась большая дровяная печь. Гон улыбнулся, снял с себя пиджак и повесил его на спинку стула. Он отослал всю прислугу, и сейчас на императорской кухне они с были только вдвоем. Что за странная идея — ночевать на кухне. Уж лучше в моей спальне. Секретарь Мо о тебе уже узнала — дело за малым. Схватив Теиль за плечо и усадив ее во главе длинного стола, Гон принялся готовить ужин. Закатывая рукава рубашки, он проговорил. «Нужно поужинать». И он сказал, ты за день только сэндвич съела. Возвращаю долг закупленную тобой курочку. Теиль молча наблюдала за императором. Повязав фартук, Гон ловко орудовал ножом, и она пришла к выводу, что император должно быть неплохо готовит. Он успевал делать несколько дел сразу. Тщательно промыл белый рис, положил в горшочек и поставил вариться на плиту. В то же время нарезал говядину и выложил ее на раскаленную сковороду. Кухню наполнил будоражащий запах жареного мяса. До сих пор Таиль даже не задумывалась, что голодна, но теперь в ней мгновенно проснулся зверский аппетит. Она жадно следила за мясом, иногда посматривая на Гона. Император явно гордился тем, что своими собственными руками готовит еду для любимой девушки. «Ты специально это сделал? Не дал мне денег, хотя знал, что валюты разные». «Ты угадала. А у тебя разве не нашлось пуговиц с бриллиантами? Вообще-то я боялся, что ты сбежишь, поэтому и приставил к тебе Йона». «Мой лимит был сто тысяч вон. Я заняла у него, так что верни». «Как скажешь». «Сегодня я бродила по улицам совсем одна и осознала, как тебе должно быть было одиноко в моем мире». Она действительно на собственной шкуре испытала, каково было ему. Одна денёшенька в огромном городе, девушка думала о Гоне, понимая, что и он чувствовал нечто похожее. Гон оторвался от приготовления мяса и с беспокойством взглянул на Тейль. «Тебе было здесь одиноко?» «Было паршиво, потому что в случае чего я не смогла бы подтвердить свою личность. Спасибо, что забрал». «Можешь подойти ко мне на минутку?» Совершенно серьезным лицом произнес император. Тейл поднялась со стула и подошла. «Нужна помощь?» «Посмотри на меня», — приказал Гон. Тейл послушно повернулась к нему, а Гон склонил голову и стукнулся лбом о ее лоб. «Хотел похлопать тебя по голове». Но обе руки заняты, ласково произнес гон. Его дыхание щекотало щеки, а лоб слегка ныл от удара. Девушка недовольно проворчала. «Не думаю, что это у тебя впервые». «Что, отношения? Не смогла ничего найти обо мне на просторах интернета». Тейль убрала челку со лба и снова повернулась к императору. «Где ты научился так хорошо готовить?» Я думала, просто сваришь мне рамен. Популярное в Корее блюдо на основе лапши и бульона. В прошлый раз тебе не понравилось. Понравилось, поэтому и не поверила, что ты сам приготовил. Дама Но научила, потому что еду, которую я приготовил сам, никому пробовать не нужно. Тейль чуть отстранилась, и Гон небрежно спросил. Видел среди твоих запросов в поисковике «Принц Гым» и «Ли Рим». В Корейской империи не найти человека, который не знал бы о предателе Ли Риме. Тель тоже без труда разобралась бы, что к чему, кто такой «Принц Гым» или Ли Рим, и что случилось той ночью двадцать пять лет назад. Она помрачнела. «Ты и правда вырос хорошим человеком?» Так ты наконец поняла, кто перед тобой. Тейл потупилась. Тяжело говорить о душевных ранах. Должно быть, ему очень больно вспоминать ту страшную ночь. Для маленького ребенка это было слишком жестоко. Одна лишь мысль о подобном вызывала у нее страдания. Кем стала бы она, если бы кто-то убил ее отца, а потом попытался задушить ее саму? Это мой ад. И моя история. Мое тело заклеймил человек, которого охватила жадность. Он убил моего отца и хотел задушить меня. Я вырос на переживаниях дяди и слезах дамы но. И именно поэтому она так строга с тобой. Не расстраивайся из-за этого. Таиль не знала, что сказать. На мгновение это показалось ей несправедливым, но она все понимала. Тайл молча кивнула в ответ. «Это все? Ты не хочешь обнять меня? Или хотя бы сказать, что хочешь обнять?» «Может, уже покажешь мне мое удостоверение? Только не говори, что мне пора возвращаться. Я тебя не отпущу. Ты должна жить здесь». «И тот, кто просил остаться, и так, кому оставаться было нельзя...» Оба знали, что у каждого своя жизнь. Тейл лишь отправилась в краткое путешествие, которого не смогли бы совершить другие. И у нее бы не вышло, если бы не гон. Его голос звучал все глуше. Я, правда, не отпущу тебя. Стоит мне приказать, и ты не сможешь уйти. Гона захлестнула отчаяние, которое передалось и Тейл. Пусть многим людям он был не безразличен, многие заботились о нем, многим он нравился, но одиночество все равно не покидало императора. Теиля горчала, что человека, который мог бы избавить его от одиночества, не существовало в его мире ни 25 лет назад, ни сейчас. Император считал ее своим нулем, и Теиля осознала, что не прочь быть им для него. Признаться, она не знала, что это значит. Она вообще многого не понимала, но, взглянув в его глаза, захотела просто согласиться. Ей было больно представить его в слезах. Император Корейской империи был для нее наивным мальчиком, которого кто угодно мог обидеть. Над горшочком с рисом вился легкий пар. Гон снял его с плиты и вместе с мясом и овощами поставил на стол перед Тэээль. «Не торопись». Покажу удостоверение, когда поешь. Она взяла ложку. Отчего-то та показалась страшно тяжелой. Но ради этого человека девушка заставила себя зачерпнуть рис. Спасибо за шикарный ужин. Стейк и рис в горшочке — мое фирменное блюдо. Всем нравится. Ему было чем гордиться. или не пришлось притворяться, что еда ей понравилась. «Почему не спрашиваешь, для кого еще я готовил? Хотел заставить тебя ревновать». «Мне она все равно не по зубам. Кем бы ни была эта девушка, она точно из этого мира», — наевшись, ответила Тейль. Каждый раз, когда она приоткрывала ему свое сердце, Гон чувствовал, что где-то прокололся. Он вынул из кармана удостоверение офицера полиции, которое хранилось у него 25 лет и положил перед девушкой. «Носил с собой с тех пор, как ты пришла сюда. Не хотел показывать, потому что боялся, что ты сразу захочешь сбежать. Но раз уж ты здесь, в моем мире, то должна взглянуть на него». Теиль быстро взяла удостоверение и со всех сторон изучила его. Выглядело оно изрядно потрепанным, но сомнений не было. Это то самое удостоверение личности с той самой датой, 11 ноября 2019 года, которую ей недавно выдали в ее мире. «Синий жакет, верно. Это мое удостоверение. Но как такое возможно? Как оно оказалось здесь 25 лет назад?» озадаченно произнесла Тейл? Кто-то его обронил, но мои воспоминания размыты, поэтому не уверен, смогу ли я узнать того человека. Только чувствую, что он появится передо мной еще хотя бы раз. Почему? Потому что он или начало, или конец всей этой истории. Задача не из легких, но должна существовать очень простая и красивая формула. Ты моя искомая величина, и теперь я постепенно обращу выражение в верное числовое равенство. Кем бы он ни был, ты стала важнее его, так что не вздумай уйти в одиночку. Тейль слушала, затаив дыхание. Его намерения были ей неизвестны. Но от наивного мальчика не осталось и следа. Теперь перед ней сидел сильный мужчина. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Тревога и одиночество мгновенно исчезли. Идиллию нарушил Йон, неожиданно ворвавшийся на императорскую кухню. Ваше величество, премьер-министр Ку созвала Совет национальной безопасности. Восточное море штормило. В водах между Кореей и Японией терпело бедствие китайское рыболовное судно, промышлявшее нелегальным отловом рыбы в чужом морском пространстве. Эсминец Ли Сун Син в составе флота Корейской империи откликнулся на призыв. Происшествие могло повлечь серьезные последствия, но это была обычная рыбацкая лодка, и Ли Гон решил непременно ее спасти. Но именно в этом, похоже, и заключалась проблема. На эсминцы включили радар для поиска рыбацких лодок, но японская сторона, вместо того, чтобы разобраться в происходящем, решила, что Корейская империя готовится к атаке. Под этим предлогом Япония отдала приказ военно-морской эскадре и флагману эсминцу Иджис подойти к территориальным водам в районе архипелага Токто. В ответ на действия японской стороны премьер-министр созвала экстренный совет национальной безопасности и объявила, что ответная реакция будет жесткой. Войдя в кабинет, Гон продолжил раздавать указания Йону. А военно-морской флот Корейской империи заявил, что ведет предупредительную передачу. На Совете безопасности премьер-министру предстояло выбрать либо согласиться с мнением большинства членов Совета и уговорить японский флот отступить, либо принять решительные меры. «Китайское рыболовецкое судно в безопасности?» «Его еще не спасли. Погодные условия в Восточном море ухудшились». Гон кивнул и обратился к Дамино. «Для начала принеси вещи мои гости. Я сам объясню ситуацию, проследи за этим». «Да, ваше величество». Император с озабоченным видом поспешно отдавал приказы. С Японией его страна всегда была в конфронтации. Дважды Корейская империя уговаривала японцев повернуть обратно, но сейчас во главе эскадры шел эсминец Иджис. Выбор был не из легких, но император решился. Дворец неспроста был построен на высоком острове с видом на море. Вскоре на связь вышла премьер-министр. К тому моменту она уже успела разобраться с членами Совета. Голос Сорион был резче, чем когда-либо. «В настоящее время эсминец Иджис и еще четыре корабля японского флота направляются в наши территориальные воды. Я отдала команду об боевой готовности, Ваше Величество. Естественно, многие были против». «Только император, верховный главнокомандующий страны» мог отдать приказ о начале битвы. Гону стало моргнул. Политика не должна мешать национальной безопасности. Вы уже отдали приказ? На кону будущее 400 тысяч солдат и 90 миллионов жителей страны. Политика в расчет не бралась, Ваше Величество. Раз так, я подумал о другом способе. Под другим способом вы имеете в виду... Так, как поступали мои предки. «Ваше Величество!» Когда две страны не готовы на уступки, вспыхивает война. «Если Япония приняла такое решение, мы тоже должны оставаться при своем. Не будем сидеть сложа руки. Вы же знаете, я закончил военную службу лейтенантом военно-морского флота. Ни на сантиметр, ни на миллиметр Япония не должна войти в наши воды». Гонзо молчал воцарилась напряженная тишина он принял решение такое же ответственное и тяжелое как само бремя императора прежде чем отправиться в верхнюю палату парламента гон переоделся в свою старую флотскую форму руки дамы но разглаживавшие ее по фигуре императора дрожали Решение касалось Корейской империи, и главная придворная дама не смела его оспаривать, каким бы большим влиянием ни обладала внутри дворца. Подавляя беспокойство, она сказала. «Ваше Величество, понимаю, что сейчас не лучшее время, но во дворце кое-что украли. Удостоверение гостей пропало». Все вещи девушки были в сохранности, кроме удостоверения. Дамано выключила систему видеонаблюдения, чтобы скрыть Тыль от лишних глаз, поэтому не смогла посмотреть, кто и когда его взял. Подумав немного, гон тихо произнес Дама. Но. Прозвучит странно, и сейчас я не могу объяснить почему, но я чувствую, что все происходящее должно было случиться. Начало было положено 25 лет назад. Почему вы говорите мне об этом? Объясню подробно, когда вернусь, а пока, пожалуйста, пожелай мне удачи. Другие твои талисманы оказались очень полезными. Возьмите этот талисман с собой, он для таких случаев и предназначен. Гон смеялся, как сильно она за него переживает, как искренне молится о благополучии императора. Беды наверняка обойдут его стороной. В этот момент вошла Тэиль, готовая отправиться домой, и переодетая в униформу Йон. Сборы завершились быстро. Девушке нужно было всего лишь забрать свои вещи и надеть одежду, в которой она прибыла в этот мир. Тэиль в смятении взглянула на Гона в его белоснежной форме. Он внимательно посмотрел на девушку и отдал ей то удостоверение личности, что хранилось у него долгие годы. Отдаю его тебе. «Похоже, оно должно было попасть в твои руки. Надеюсь, у тебя не возникнет проблем». Она слегка помотала головой. «Ты служил во флоте?» «Я прослужил в военно-морских силах три года, и меня уволили в запас с должности лейтенанта. Не знаю, поверишь ли ты, но я главнокомандующий Корейской империи». «Верю». «Наконец-то». За их смехом скрывалось беспокойство. «Значит, твоя страна вот-вот вступит в войну с Японией? Обстановка в Корейской империи накаляется». «Члены императорской семьи надевают военную форму в самые ответственные моменты. Я вернусь к тебе с победой. Очень скоро». Тейль захотелось схватить его за белоснежный рукав без единой складки позволить ему уйти и снова ждать возвращения. Но девушка, однажды решившая стать детективом, должна быть храброй. Она с трудом сглотнула. «Вернешься?» «А ты будешь ждать?» «До встречи, Лигон. Она назвала его по имени. В голосе звучали незнакомые очаровательные нотки. Это был зов, и он до глубины души поразил императора. Я думал, мое имя нельзя называть, но оказалось, его называть можешь только ты.